Эпилог. Десять лет спустя. ГАЗ. «Саша, слезь с папиных колен и сядь на место. Сейчас будем взлетать», — недовольно ворчит матрёшка. Дочка раздражённо морщит лоб и щурит зелёные кошачьи глазки. «Почему мне нельзя сидеть с папой? Он будет меня держать». Я ухмыляюсь, глядя, как в глазах жены вспыхивает горючая ревность. Саша на сто процентов папина дочка. «Малышка, сядь к брату», — заговорщицки шепчу ей на ухо. «Нам с твоей мамой нужно немного посекретничать». Александра обожает Макса, поэтому, немного попыхтев, Слезает с моих колен и топает маленькими ножками к коричневому креслу, где моя девятилетняя копия сосредоточенно мочит космических монстров. Матрёшка, похлопываю по кожаной обивке рядом с собой. Иди сюда. Слава осторожно поднимается из кресла, придерживая рукой шестимесячный живот. Не спеша, но уверена, я иду к своему плану минимум. «Мог бы и сам подойти Малфой», — ворчит она, опускаясь рядом. «Думаешь, легко мне с этим баскетбольным шаром туда-сюда скакать?» «Ворчишь, как твой говнюк-папаша», — ухмыляюсь я, обнимая ее одной рукой. «Давно хочу сказать» что не обижусь, если ты его разок треснешь, когда он снова начнет рассуждать, что в Америке наши дети обязательно примкнут к ЛГБТ-сообществу. Иисус, спасибо за такую жену. Сбудется моя давняя мечта. Я, наконец, втащу тестю. Улыбаюсь, целуя клубничный рот. Люблю тебя, Слава. После стольких лет, Газ щурит глаза матрёшка. Всегда.